Чарльз Маклин Страш роман. Перевод с английского Владимира Топорова. Предисловие Андрея Бычкова. Москва. Издательство Независимая газета. 1999 год. Опасный ритуал. Не отрицай, читатель, и ты, избранник. Только вот в чём твоё избранничество? Может быть, и ты, подобно Мартину Грегори, герою романа Чарльза Маклина, несёшь в себе некую тайну? Вспомни о странных совпадениях, о судьбоносных событиях твоей жизни. Подумай о том, чего могло бы и не быть, или о том, что выводило тебя за рамки обыденного существования: работа, дом, дом, работа. Может быть, где-то рядом В параллельной реальности по-прежнему ждёт и томится твоя друганя большая жизнь. Ведь время от времени и ты вновь и вновь сталкиваешься со странным течением обстоятельств, когда ты мог бы к ней прорваться, когда и твоя жизнь могла бы зариться священным, божественным смыслом, и когда ты почему-то раз за разом терпишь и терпишь крах. Не удивляйся. Всё нормально. Мы все давно уже изгнаны из рая и живём в эти тёмные времена в ожидании конца света, и мало кто из нас по-настоящему знает себя. Мы так себя и не узнали. Слепые силы, наши подавленные желания и инстинкты по-прежнему ведут нас, но ну теперь уже вот другой дорогой, подталкивая к неведомым падениям и срывам, несмотря на поблёскивающие пуговицами благополучие, костюм. Всё так Соцум становится все более технологичным, функциональным и, как следствие, безжалостным, оставляя человеческому у нас всё меньше надежды, но и назад нет дороги. Мы стремимся к комфорту, удобству, и это представляется нам естественным, и это не только наше человеческое право, а часть этой и цель природы. Птица обустраивает гнездо, а дерево стремится к солнцу, но мы за всё должны заплатить. заплатить своей священной свободой, своей священной независимостью, своим священным я. Человеческие страдания, душевная боль всегда были причиной обращения к религии, к той или иной форме мистицизма. И поэтому священнослужитель, маг, врачеватель являлись избранными фигурами, посредниками между небом и землёй. Увы, в своей атеистической гордыне, в своём неизбежном конформизме Мы слишком долго пренебрегали тонкой, быть может, и не приспособленной для этого грубого внешнего мира психологической субстанцией, которую называют по-разному: кто душой, кто божественной сущностью, кто просто по-научному психие, и теперь должны за это поплатиться. Тоже странное стечение обстоятельств. Те же роковые вопросы: так сможешь-ты это сейчас или нет? Искусство рождается из религиозного культа. Художник всегда был ассистентом мага и в каком-то смысле посвящённым. И сейчас, когда современный компьютеризированный человек, сам не понимая почему, всё чаще сталкивается со сбоем, с зависанием своего психологического аппарата, с тем неведомым в себе, что является лишь верхушкой айсберга, который принято называть бессознательным. Искусство вновь с повышенным вниманием обращается к этим тёмным уголкам нашей, пусть и во многом воображаемой жизни. Кино с его видеорядом здесь шагнуло особенно далеко, оставляя литературе разработку своих сценарных достижений, фабулы, интриги, детективности, откровенного проникновения в табуированные ранее обществом социальные и интимные зоны. Начиная с фильмов Альфреда Хичкока, В широком леду лент, среди которых нельзя не отметить Сердце ангела Алана Паркера или Молчание ягня Джонатана Демма, на глазах одного поколения формируется целая традиция, целое направление, где художники по-своему трактуют, разыгрывают и интерпретируют наши реальные и индуцированные изображением встречи с неведомым. Искусство странным образом замыкает орбиту века, вновь обращаясь к магии, оккультизму, к религии, а теперь и к психоанализу. Мы снова хотим себя понять. Возможно, мы апеллируем к художнику, потому что боимся идти к психотерапевту. Но у нас нет выхода. Вдобавок сегодня уже и сам художник подталкивает нас, и мы идём к психиатру и под явным или неявным гипнозом рассказываем то, чего никогда Ни при каких обстоятельствах, даже и сами бы себе не рассказали, чего быть, может и не знали до этого визита. Безумие, паранойя наши тёмные спутники, и от ада в себе нам никуда не деться. Слава богу, что есть ещё и искусство, которое, как сказал Гадар, помогает нам пережить этот ад как рай. Быть может, поэтому и ты, читатель, держишь сейчас в руках эту книгу, и в этом отчасти твоё избранничество. Ведь сквозь призму Романа Маклина ты и сам подвергнув себя микропсихоанализу и вспомнишь о той жизни, которую не прожил или прожил когда-то десятки или тысячи лет назад. Ведь и ты призван, как был призван Мартин Грегори или когда-то герой чеховского Чёрного монаха, а может быть и твой двойник, персонаж записок из Подполья. Только ты теперь другой. Тебе нужна не идея, а интрига. Тебе нужна увлекательная детективная фабула, чтобы твоё избранничество могло войти в твоё сознание узкими вратами, а не через широкий парадный социальный вход. И здесь Чарльз Маклин виртуозно проассистирует твою читательскую операцию. Ты вскрикнешь: "Триллер, детектив, бестселлер!" Да. 16 переизданий. Но не в этом дело. Не ориентируйся на массы, а думай только о себе. Кого-то эта книга, автор предисловия уверен, сведёт с ума. Пусть шанс 1 из 1000. Неважно. Но это будет плата. Ведь кто-то гибнет в автокатастрофах. Да и в конце концов тотальный разрыв с действительностью, пусть даже за гранью безумия или смерти. Что в этом плохого? Если ты смолодушничил, читатель, отложи. Тебя предупредили. Это чтение в самом деле опасный ритуал. Кто знает, до чего ты докопаешься в себе? Но может быть, это опять то самое стечение обстоятельств. когда ты снова перечертой и тогда этот сгусток откровений Чарльза Маклина это его послание поможет тебе сделать твой последний выбор если это так то я бы советовал бы тебе дочитывать эту книгу поздно вечером перед тем как отойти ко сну с тем чтобы утром постараться вспомнить свои небезопасные сновидения Спокойной ночи, дорогой читатель. Спокойной ночи. Страш. Андрей Бычков.